«Сэр Роберт», «Святой Георгий» и «Добрые дела». Ну вот, все было сделано. Комната обставлена, знамя повешено, присяга принята, начальники выбраны, устав выучен. Все знали, кто такой сэр Роберт Баден-Пауэль и какое отношение имеет к нам святой Георгий Победоносец. Что было делать дальше, никто не знал. Устроили один раз в амбарном городке войну между отрядами, но сторожа едва-едва не поколотили нас за это. Попробовали заниматься добрыми делами. Ребята должны были ходить патрулями по городу, чинить скамейки, поправлять изгороди, помогать старушкам нести кошелки с базара. Но гимназисты пользовались очень дурной славой в городе. Первая же старушка, у которой Атлантида попробовал взять сумку, Подняла такой крик, что сбежался народ, и Стёпку чуть не побили. Потом выяснилось, что скауты мои делали добрые дела таким манером. Они ночью пробирались к какому-нибудь целехонькому полисаднику и ломали его. А утром те же ребята появлялись в роли благодетелей и с чинными великопостными рожами поправляли полисадник. За это они получали 10 очков на конкурсе добрых дел. «Скучно стало в дружине». Помощи от небесного шефа нашего, Георгия Победоносца, ждать было нельзя. Сэр Роберт на портрете улыбался из-под широких полей бурской шляпы и посоветовать ничего не мог. От ребят все чаще стало пахнуть опять табаком.